Вечером нам удалось посмотреть, как гиеновые собаки отмечают возвращение с охоты. Восемь собак лежали перед своей норой, в это время прибежала, высунув язык девятая. В знак приездки она потерлась о каждой из восьми, потом отошла в сторону, очистила кишечник и только после этого легла рядом со всеми. Одна за другой вернулись еще четыре собаки, и каждая проделала тот же обряд. А чудидно они всегда так водятся, просто раньше нам не приходилось этого наблюдать. Мы догнали на обесил и направились домой. Мы заметили в прайд из восьми львов остановились. В тот же мгновение подбежал молодой лев, сел около неё и стал нас разглядывать. Он был поразительно похож на Джести. Может быть, это наш левенёк и есть? Но у него не видно шрамов, и выражение морды другое. Все-таки нам хотелось проверить это получше, однако пора уже было возвращаться в Сиронеру. На следующий день мы вернулись на Абихил рано утром. Правец был почти на том же месте. Все мирно дремали и даже не взглянули на нас, и, видимо, были слишком сыты. Только молодой Лев опять подошел к машине, проявляя такой добродушный интерес, что мы снова начали сомневаться. Неужели это джеспот? Интересно, как он отнесется к миске, в которую мы налили льятам рыбий жир. Полное безразличие. Вскоре остальные осмелели, они затеяли игру возле машины. Тут мы окончательно удостоверили, что это не дети Эльсы, а вообще-то самый крупный во многом напоминал Джеспе. Пока взрослые отдыхали, набирая сил для ночной охоты, он охранял прайд убедившись, что нас ничего опасаться, Лёона Кулёк си рядом с отцом и положив голову на лапы. Остальные уже давно уснули, а он всё следил за нами сквозь полуприкрытые веки. Мы по череде надежданы фихромова льва, а непрямом на хотелось видеть его и убедиться окончательно, что это не джесты. И вдруг он попался нам у одного выдаёна. Товарищ был с ним. В сторонке лежали ещё два молодых пацана с короткими гривами. Этокий холостяцкий квартет. Может быть, здоровье помогает коллеге. Когда мы приблизились, он встал, но тут же осторожно опустился снова. Ему явно была трудна операция на больной ногу. Мы все его задних ног высохли, сам он весь тощий, глаза страдальческие. Мы сразу поняли, что это не жест. Но кто знает, может, и наш ёлок сейчас выглядит не лучше. Хорошо бы застрелить для этого беднягу антилопу, но нам запретили подкармливать львов. Мы оставили его в надежде, что друзья о нём позаботятся. Подходила пора покинуть Серенгети на 2 месяца. К этому времени мы оставательные изучили динное население на обеих сил, и я решила последние дни провести в долине Ривват. Все животные возвратились со старые места, где ещё везде было доволь, и мы удивились встретить в конце долины трёх львиц с четырьмя львятами. Этот прайд, мы хорошо знали, принёс его обитал в 65 км отсюда. Конечно, за 3-4 недели, не вполне могут пройти и больше, но либо порядочной ленцией. Что же их заставило совершить такой переход, когда нет недостатка ни в воде, ни в пище? Старый участок они хорошо освоили, глядь ли их могли прогнать другие львы. Возможно, их выжили мухи ЦЦ, которые там развелись за время дождей. Нас это очень занимало, ведь мы хотели понять, куда могли уйти наши львята. Джорджу казалось, что их потеснили другие львы. Мне же думали, что тут виноваты мухи ЦЦ и наводнения. Последний пример как будто подтверждал это. В устье долине на высоких пальмах по берегам реки содрели крупные с яйцов страуса оранжевые плоды, между которыми свели гнезда изумрудно-зеленые попугаи, удивительно красивые в полете. На скалах поблизости сталь бабулинов занималась своими делами, самцы постарше сидели особняком, самки кормили малышей, приводили в порядок свой мех, шлепали озорников. На обратном пути мы приметили кружащих в небе грифов. Подъехав к тому месту, мы видели двух львов возле туши бурыла. Не буду они слишком взрослые, мы бы приняли их за гупу и джеспы. У Светлагьи была длинная узкая морда, золотистые глаза и добродушное, полное собственного достоинства выражение. Вылитый джеспы, а более тёмный косил, совсем как гупа. Им было года по четыре. Уже перед самым лагерем мы остановились, заметив необычную бельяну, которая высунулась из листвы, чтобы посмотреть на нас. По рыжеватой шерсти и длинному хвосту можно было понять, что это красная мартышка, занятный вид, который редко встретишь в Восточной Африке.